Пестициды. Вы понимаете, что если пестициды изобретены, чтобы убивать различных вредителей, пестис латинский зараза, и призваны на борьбу с вредителями самого разного вида, они могут принести вред и людям, если были использованы неправильно. И некоторые пестициды содержатся в той пище, которую мы потребляем. тем самым давая этим опасным веществам доступ в наш организм. Данные ассоциации охраны здоровья говорят, что пестициды наносят главным образом вред нервной системе, вызывают некоторые виды рака и эндокринные проблемы. Присутствие у детей в крови пестицидов ведёт к ухудшению познавательной способности. Исследование, проведённое Институтом национальной безопасности здоровья, свидетельствует, что у детей, которые имеют даже невысокий уровень содержания пестицидов в крови, наблюдается рассеянное внимание, неусидчивость и гиперактивность, так называемый синдром АДНД. Надо постараться как можно меньше, во всяком случае не больше, чем вызвано необходимостью, соприкасаться с пестицидами. Потому что они оказывают вредное воздействие на зрение, кожные покровы, вызывают разрушение в нервных клетках и могут стать смертельно опасными. Есть несколько простых способов борьбы с пестицидами, чтобы не давать им возможности вызвать отравление вашего организма. Избавьте себя от потенциально опасных эффектов воздействия пестицидов. Поддерживающая стратегия против пестицидов моющие и чистящие домашние средства центр контроля за ядами докладывает что домашние очистители всех видов которые применяются в Америке являются источником распространённого отравления организма человека но ведь этого так легко избежать конечно может быть это звучит легкомысленно Но почему бы не попробовать менее токсичное вещество, например, пищевую соду, лимонный сок, белый уксус, перекись водорода и даже спирт. Первый шаг. Удостоверьтесь, что все ваши моющие и чистящие химикаты содержатся в прохладном и закрытом месте и недостигаемы для детей и домашних животных. Надевайте каждый раз резиновые перчатки, когда используете их. Попробуйте их поменять на более современные марки, потому что в последнее время на рынке появились менее токсичные средства, именно потому, что производители понимают растущую озабоченность по поводу их безопасности. Или, как я уже говорил, замените их содой. Меньше вдыхать и меньше с ними соприкасаться. Вот ваша задача. Ешьте органику. Да, я знаю, что фермерские продукты более дорогие, но стоит подумать, не лучше ли купить на рынке или в лавке несколько безопасных овощей и фруктов. Они часто находятся на полках для экологически чистых продуктов в торговых сетях. Овощи и фрукты содержат гораздо больше пестицидов. Имейте в виду, что это относится и к замороженной продукции. Тонкокожие овощи и фрукты особенно опасны в отношении содержания пестицидов, потому что в них легче проникать. Рекомендую выбирать следующие фрукты и овощи, экологически чистые, выращенные на органике. Яблоки, клубника, ягоды, персики, нектарины, сельдерей, виноград, картофель, шпинат, салат, капуста. Покупайте у фермеров, по крайней мере, получите свежую продукцию. Но и у них стоит поинтересоваться, выращена ли их продукция на органике. Список овощей и фруктов которые можно покупать в супермаркете из-за их толстой оболочки, что снижает риск попадания внутрь пестицидов. Лук, сладкая кукуруза, ананас, авокадо, спаррагус, сладкий горошек, манго, дыня, канталупа, киви, батат, грибы, капуста. Пробуйте натуральные средства защиты растений. Если у вас собственный огород, сад, если вы выращиваете фрукты и овощи, я рекомендую следующий способ уничтожать вредителей. Попробуйте распылять и опрыскивать растения белым уксусом. Выбирайте нетоксичное средство именно под него. Годится молотый чеснок кайянский перец. Если вы знаете точно, какого именно вредителя надо уничтожить, поинтересуйтесь, каким натуральным средством можно воспользоваться. Сейчас есть в продаже безвредное средство для домашних животных, которое предохраняет их от блох и клещей. Насколько вы подвержены воздействию токсинов Ответьте правдиво на каждый вопрос и посчитайте баллы. Первое. Вы разогреваете еду в микроволновой печи на пластике. А. Да, 0 баллов. Б. Нет, 4 балла. Второе. Вы проводите в автомобильных пробках большую часть времени? А. Да, 0 баллов. Б нет, 4 балла. Третье. Вы едите в точках быстрого питания несколько раз в неделю? А Да, 0 баллов. Б нет, 4 балла. Четвёртое. Вы в основном едите органические фрукты и овощи? А Нет, 0 баллов. Б да, 4 балла. Пятое. Вы часто используете домашние чистящие средства без перчаток? А. Да, 0 баллов. Б. Нет, 4 балла. Шестое. Вы постоянно курите или находитесь в помещении с курильщиками? А. Да, 0 баллов. Б. Нет, 4 балла. Седьмое. Вы используете от вредителей в вашем саду, натуральное средство для их уничтожения или вызываете обычную службу обработки пестицидами? А. Да, 0 баллов. Б. Нет, 4 балла. Восьмое. Ваша работа связана с промышленными химикатами, красками, растворителями, очистителями и прочим. А. Да, 0 баллов. Б. Нет, 4 балла. Девятая. Вы живёте в районе с загрязнённым воздухом или рядом? А. Да, 0 баллов. Б. Нет, 4 балла. Десятая. У вас хорошая вентиляция в доме или вы используете аппарат для очистки воздуха? А. Нет. 0 баллов. Б. Да. 4 балла. 11. Вы когда-нибудь проверяли свой дом на присутствие радона или оксиды углерода? А. Нет. 0 баллов. Б. Да. 4 балла. 12. Вы храните продукты в основном в стеклянных, а не в пластиковых контейнерах? а нет 0 баллов б да 4 балла 13 -е. вы едите больше консервированных чем свежих продуктов а да 0 баллов б нет 4 балла 14 -е. вы любите жареную или приготовленную на гриле запечённую при высокой температуре еду А. Да. 0 баллов. Б. Нет, 4 балла. Итог. 0 12 баллов. Срочно примите немедленно меры. Вы подвергаетесь опасному воздействию токсинов. 12 22 балла. Опасность существует. Измените образ жизни, избавьтесь от вредных привычек. 23 33 балла. Относительно опасно. Примите на вооружение мою стратегию по уменьшению воздействия токсинов. 34 44 балла. Удовлетворительно. У вас есть в запасе время. 45 56 баллов. Превосходно. Оставайтесь на позитивном курсе. Если результат неутешителен, не огорчайтесь. Это означает, что пора принять меры, приложить некоторые усилия, насколько возможно, исключить токсичные материалы из своей жизни. Если вы человек пожилой или с вами живёт пожилой человек, или подрастают дети, я вам рекомендую немедленно принять мои профилактические меры по борьбе с бытовыми токсинами. В старости наше тело становится более уязвимым для токсинов. То же относится и к детям, потому что их организм ещё не окреп. Ему трудно избавиться от проникших в организм токсинов. Так что избавиться от потенциально вредных веществ важный фактор на пути к здоровому долголетию. И я верю, что вы с этим справитесь.